Часть седьмая. Выступление в Иерусалиме. Роман и Европа. Тот факт, что самая значительная премия, которую вручает Израиль, присуждается иностранной литературе, как мне кажется, не случайность, а дань долгой традиции. В самом деле, именно великие евреи, выросшие вдали от родной земли, вне националистических страстей, всегда проявляли особую чувствительность к наднациональной Европе. Европе, воспринимаемой не как территория, а как культура. Если евреи, будучи трагически обмануты Европой, все равно остались верны этому европейскому космополитизму, Израиль, их маленькая, наконец, обретенная родина — предстаёт в моих глазах как истинное сердце Европы, странное сердце, расположенное вне самого тела. С огромным волнением я получаю сегодня эту премию, которая называется «Иерусалимской» и несёт печать великого космополитического еврейского духа. Я её получаю как романист. Я подчёркиваю, романист, а не писатель. Романист — это тот, кто, по словам Флобера, стремится спрятаться за своим произведением. А спрятаться за произведением означает отказаться от роли человека публичного. Это не просто сегодня, когда все хоть сколько-нибудь значительное должно быть освещено нестерпимо слепящим светом средств массовой информации чтобы произведение, вопреки замыслу Флабера, спряталось за образом автора. В этой ситуации, от которой полностью отрешиться не удается никому, наблюдение Флабера представляется мне неким предостережением. Соглашаясь на роль человека публичного, романист подвергает опасности свое произведение, которое может быть воспринято как простое приложение к его поступкам, его заявлением, его точки зрения. Между тем, романист не является выразителем ничьих идей, я рискну пойти еще дальше. Я готов утверждать, что он не является выразителем даже собственных идей. У Толстого в первом варианте Анны Карениной Анна представала женщиной очень неприятной, и ее трагический конец был в полной мере оправдан и заслужен. Окончательная редакция романа оказалась совсем другой. Но не думаю, что в процессе написания Толстой поменял свои моральные принципы. Я скорее готов предположить, что он, когда писал, слушал некий голос, выражавший иные, чем у него, моральные убеждения». Он слушал то, что я бы назвал мудростью романа. Все истинные романисты слушают эту надличностную мудрость. Вот почему великие романы всегда немного умнее собственных авторов. Романистам, которые умнее своих произведений, следовало бы поменять профессию. Но что это за мудрость? Что такое роман? Есть чудесная еврейская пословица «Человек думает, Бог смеется». Я, поверив этой сентенции, люблю представлять, что Франсуа Рабле услышал однажды, как смеется Бог. И так родилась идея первого великого европейского романа. Мне нравится думать, что искусство романа – появилась на свет, как отголосок смеха Бога. Но почему смеется Бог, видя, как человек думает? Потому что человек думает, а истина ускользает от него. Потому что чем больше люди думают, тем больше размышления одного расходятся с размышлениями другого и, наконец, потому, что человек всегда не то, что он сам о себе думает. Именно на заре нового времени обнаруживает себя это основное состояние человека, вышедшего из Средневековья. Думает Дон Кихот, думает Санчо, и от них ускользает не только истина о мире, но и истина об их собственном «я». Первые европейские романисты увидели и осознали это новое состояние человека и сделали его основой нового искусства, искусства романа. Франсуар Абле изобрел множество неологизмов, которые затем вошли во французский язык и другие языки, но одно слово было забыто, и об этом стоит пожалеть. Это слово «агелласт». Оно происходит из греческого и обозначает того, кто не способен смеяться, кто лишён чувства юмора. Рабле ненавидел агелластов. Он их боялся. Он жаловался, что агелласты были с ним так жестоки, что он чуть было не бросил писать, причем навсегда. Между романистом и агелластом не может быть мира. Агеласты, которым никогда не приходилось слышать смеха Бога, убеждены, что истина ясна, что все люди должны думать одинаково, а сами они представляют именно то, что о себе думают. Но человек становится индивидуальностью именно тогда, когда перестает быть уверенным в единой истине и единогласии. Роман — это воображаемый рай индивидуальностей. Это та территория, где никто не является носителем истины. Ни Анна, ни Каренин. Но все имеют право на понимание. И Анна, и Каренин. В третьей книге о Гаргантюа и Пантагуэле Панурга, первого крупного персонажа романа, каких прежде не знала Европа, мучит вопрос, стоит ли ему жениться. Он обращается к врачам, ясновидящим, профессорам, поэтам, философам, которые, в свою очередь, цитируют ему Гиппократа, Аристотеля, Гомера, Гераклита, Платона. Но даже после всех своих ученых-изысканий, занимающих всю книгу, Панург так и не знает, стоит ли ему жениться. «Мы, читатели, тоже этого не знаем». Но зато мы со всех точек зрения исследовали ситуацию и не незатейливую и комическую одновременно, в которую попал человек, не знающий, стоит ли ему жениться. Какой бы впечатляющей ни была эрудиция Рабле, она не имеет ничего общего с эрудицией Декарта. Мудрость романа и мудрость философии — совершенно разные вещи. Роман стал порождением не теоретического духа, но духа комического. Одно из несчастий Европы заключается в том, что она так и не поняла самого европейского из всех искусств — романа. Ни его духа, ни его огромных познаний и возможностей, ни своеобразие его истории. Искусство, вдохновленное смехом Бога, по сути своей, не зависит от идеологических догм, а, напротив, противоречит им. По примеру Пенелопы, оно по ночам распускает покрывало, которое теологи, философы, ученые соткали накануне. В последнее время вошло в привычку ругать XVIII век и сделалось почти общим местом утверждать, будто беда русского тоталитаризма — это вина Европы и, главным образом, атеистического рационализма века просвещения, его веры во всемогущество разума. Я не настолько компетентен, чтобы вступать в полемику с теми, кто возлагает на Вольтера вину за ГУЛАГ. Зато я достаточно компетентен Чтобы утверждать, XVIII век — это не только век Руссо, Вольтера, Гольбаха, но также, если не главным образом, век Филдинга, Стерна, Гёте, Делакло. Из всех романов этой эпохи я предпочитаю Тристрома Шенди, Лоренса Стерна. Любопытный роман. Стерн начинает его описанием ночи, когда был зачат тристрам, но едва он приступает к повествованию, как его тут же отвлекает другая мысль. А эта мысль по принципу свободных ассоциаций влечет за собой другое размышление, затем еще какую-то историю, так что одно отступление цепляется за другое, и герой книги Тристрам оказывается позабыт на протяжении доброй сотни страниц. Этот необычный способ построить композицию романа мог бы показаться формальной игрой. Но в искусстве форма всегда есть нечто большее, чем просто форма. Каждый роман воли неволей предлагает ответ на вопрос, что такое человеческое существование и в чем заключается поэзия. Современники Стерна, Филдинга, к примеру, умели наслаждаться невероятным очарованием действия и приключения. Ответ, что подразумевается в романе Стерна, совсем иной. Поэзия, по мнению автора, заключается не в действии, о восстановке действия. Возможно, здесь каким-то образом завязался диалог между романом и философией. Рационализм XVIII века зиждется на знаменитой фразе Лейбница «Nichel est sine ratione» — «Ничего не происходит без причины». Наука. Поощряемая этим убеждением, упорно исследует причину всех вещей, исходя из того, что все сущее представляется объяснимым, следовательно, исчислимым. Человек, желающий, чтобы его жизнь имела смысл, отказывается от всякого поступка, у которого не было бы причины и цели. Все биографии написаны именно так. Жизнь предстаёт как ясная траектория причин, следствий, успехов и неудач. А человек, пристально вглядываясь в причинную последовательность своих действий, все ускоряет бег к смерти. Словно протестуя против того, что мир оказался сведен к причинному ряду событий, Роман Стерна одной лишь своей формой утверждает «Поэзия не в действии» а там, где это действие останавливается, там, где разрушается мостик между причиной и следствием и мысль блуждает, наслаждаясь праздной свободой. Поэзия бытия утверждает роман Стерна в «Отступлениях». Она в непредсказуемости. Она по другую сторону причинной связи. Она синерационе, беспричинна она по другую сторону изречения Лейбница. О духе века нельзя судить только по его идеям, теоретическим понятиям, не принимая во внимание искусство и, в частности, роман. XIX век изобрел локомотив, а Гегель был убежден, что постиг сам дух всемирной истории. Флабер открыл природу глупости. «Я осмелюсь утверждать», что это самое существенное открытие века столь гордого своим научным разумом. Разумеется, и до Флабера никто не сомневался в существовании глупости, но ее понимали немного по-другому. Полагали, что это просто отсутствие знаний, некий дефект, который можно искоренить образованием. А в романах Флабера Глупость — это величина, неотделимая от человеческого существования. Она сопровождает несчастную Эмму всю ее жизнь до самого любовного ложа, до смертного ложа, над которым два ужасных агеласта, Оме и Борнизьен, еще долго будут перебрасываться глупыми репликами, словно читая отходную. Но вот что самое шокирующее, самое скандальное во флаберовском видении глупости. Глупость не отступает перед наукой, технологиями, прогрессом, современностью. Напротив, она прогрессирует вместе с прогрессом. Со злобным упорством Флабер коллекционировал шаблонные формулировки, которые произносили окружающие, чтобы казаться умными и сведущими. Из них он составил словарь прописных истин. Воспользуемся и мы этим заголовком, чтобы сказать, «Современная глупость означает не невежество, а неосмысление прописных истин». Для будущего нашего мира – Флаберовское открытие важнее самых поразительных идей Маркса или Фрейда, поскольку можно вообразить будущее без классовой борьбы или без психоанализа, но нельзя без неудержимого распространения прописных истин, которые, воспроизведенные на экранах компьютеров или на страницах средств массовой информации, рискуют стать вскоре той силой, что уничтожит любую оригинальную самобытную мысль и вытравит саму суть европейской культуры нового времени. Через каких-нибудь 80 лет после того, как Флобер придумал свою Эмму Бовари, в 30-х годах XX века другой великий романист Герман Брох станет говорить о героических усилиях современного романа который сопротивляется напору китча, но в конце концов окажется им побежден. Слово китч означает манеру поведения человека, который хочет нравиться любой ценой и как можно большему числу людей. Чтобы нравиться, надо утверждать то, что все хотят услышать, служить прописным истинам. Китч — Это перевод глупости прописных истин на язык красоты и эмоций. Он исторгает у нас слезы умиления над нами самими, банальностями, которые мы чувствуем и о которых думаем. Пятьдесят лет спустя, то есть сегодня, высказывание Броха кажется еще вернее — принимая во внимание настоятельную необходимость нравиться и добиться таким образом внимания как можно большего числа людей, эстетика средств массовой информации неизбежно становится эстетикой китча. А по мере того, как масс-медиа охватывают нашу жизнь и проникают в нее, китч оказывается нашей эстетикой и нашей повседневной моралью. До недавнего времени модернизм означал нонконформистский бунт против прописных истин и китча. Сегодня неотъемлемой чертой современности, модерните, стала несокрушимая жизнеспособность масс-медиа. И быть современным, модерн, означает делать невероятные усилия, чтобы быть понятным, правильным, еще более правильным, чем самые правильные. Современность рядится в одежды китча. Агелласты, неосмысление прописных истин, китч, вот единый трехголовый враг искусства, которое появилось как отголосок смеха Бога, и смогло создать это пленительное воображаемое пространство, где никто не является носителем истины, и каждый имеет право быть понятым. Это воображаемое пространство возникло вместе с современной Европой. Это образ Европы, или в крайнем случае нашей мечты о Европе. Мечты, многократно преданной, и все же, Достаточно сильный, чтобы объединить нас всех в единое братство, которое простирается далеко за пределы нашего маленького континента. Но мы знаем, что мир, где уважают индивидуальность, воображаемый мир Романа и реальный мир Европы, хрупок и обречен. На горизонте видны войска агелластов, которые нас подстерегают». Именно в эту эпоху необъявленной и непрекращающейся войны, в этом городе с такой трагической и горькой судьбой, я решился говорить лишь о романе. Вы, вероятно, поняли, что с моей стороны это отнюдь не попытка уклониться от так называемых «серьезных проблем», поскольку, хотя европейская культура сегодня, как мне кажется, находится в опасности, Хотя ей угрожают изнутри и извне, угрожают самому ценному, что в ней есть, ее уважению к личности, уважению к своеобразию ее мыслей, ее праву на неприкосновенность личной жизни, я думаю, эта драгоценная сущность европейского духа помещена, словно в серебряную шкатулку, в историю романа, в мудрость романа». И в этой благодарственной речи я хотел отдать должное именно этой мудрости. Но мне пора заканчивать. А то я чуть было не забыл, что Бог смеется, когда видит, как я думаю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин. Читал Михаил Полежаев.